Глава 51 первая «Погреба пусты, остались только бронебойные», услышав доклад канониров, ласка нахмурилась. Вот и все. Закончилось безнаказанное избиение крисов. Отныне за каждую незначительную победу им придется платить кровью. И первыми очередь на тот свет заняли пилоты. «Итак, парни, хватит прохлаждаться и топливо почем зря полить». Нарочито весело обратилась к ним Ласка. «Мячики Крисов уже в одном клике и быстро приближаются. Мы бы могли их посшибать из установок ближней обороны, но решили и вам дать поразвлечься Как вы на это смотрите?» Девушка немного кривила душой. Крисы учли разрушительное действие первых залпов главного калибра, и остальные волны канонера рвались вперед, не сбившись в кучу, а рассредоточившись. Эффективность зенитных снарядов резко упала, расход их вырос и погреба показали дно. Несмотря на все переделки, полноценным боевым кораблем ковчег не был. Его системы ближней самообороны имели множество непростреливаемых зон. Да и бронирование корпуса было частичным, прикрывались только важные с боевой точки зрения отсеки. Если канонерки доберутся до необъятного корпуса ковчега, то расковыряют огромный корабль, как червяки яблока. «Рады присоединиться к веселью! Ковчег, начинайте греть обед! Мы быстро! И медальки, медальки за сбитых готовьте!» Загалдели в эфире пилоты. «Эти не подведут!» С гордостью и одновременно с грустью подумала Ласка. «Эти умрут, но к ковчегу не подпустят!» На форсаже, выбрасывая синюю плазму из дюз двигателей, метнулись на перехват бульдоги. «Какое же точное название им дали создатели?» Сблизившись, небольшие машины вцепились в канонерки мертвой хваткой. «Мародеры, держать строй!» Ласка напомнила пилотам тяжелых истребителей, что тем в общую свалку лезть не следует. Используя свое дальнобойное орудие, они должны были отстреливать канонерки, вывалившиеся из боя и направляющиеся к ковчегу. Мясорубка работала как часы. Бульдоги резвились внутри построения канонерок, лихими выстрелами дыряя им корпуса. Мародеры испепеляли тех крисовских дронов, которые успевали вылететь из свалки. «Энергетические всплески! Очень мощные!» – предостерегающий крикнул тактик. На тактическом мониторе все оставалось вроде бы без изменений. Меткие истребители роились вокруг пытавшихся добраться до ковчега канонерок. В углу экрана висел скорбный счет – на три бульдога. Зато парни успели 12 вражин хлопать Возле мародеров висел нолик и это обнадеживало. Основная ударная сила Ковчега потери не понесла. «Мощность всплесков растет! Источник – один из кораблей Крисов!» На одном из медленно ползущих к надежде каплевидных гигантов появилась метка. «Да что эти сволочи задумали?» Забеспокоилась Ласка и почти тотчас получила ответ. Самая противная в дезинтеграторах Крисов была их полнейшая невидимость при применении. не с как от лазеров, неинверсионных следов, как от ракетного оружия. Четверть клубка вцепившихся друг в друга канонерок и истребителей просто перестала существовать. Никаких взрывов, никаких осколков. Одна быстро рассеивающаяся в космосе мельчайшая пыль. «Они по своим бьют! Они бьют по своим!» Потрясенно повторял тактик. Взгляд Ласки метнулся к счетчику потерь. Одним выстрелом Крисы смахнули с шахматной доски 10 бульдогов. Десять! «Высвобождено гигантское количество энергии. У нас даже датчики зашкалило. Луч дезинтеграции шел очень широким веером. Я думаю, они часто не смогут такие залпы выдавать». «А нам часто и не надо», – сжав зубы, ответила Ласка. У Крисов на ее уловке оказался свой и довольно неприятный ответ. «Разрядился только один из трех гигантов. И даже если они выдадут по одному, бьющему по площадям выстрелу за весь бой», Ковчег все равно рискует остаться без своего москитного флота, и перед девушкой встал нелегкий выбор – срочно отзывать палубную авиацию и подставлять под удары носитель, или рисковать пилотами, оставляя их в драке и подставляя под новый удар мухобойки. Когда эмоции бьют через край и для принятия решения есть только считанные секунды, Ласка начинала мыслить, опираясь на простую математику – внутри корабля больше двух тысяч человек. За его обшивкой меньше двухсот. «Истребители не отзывать!» Произнесла Ласка, а в голове крутилась. «Простите, парни, это все долбанная арифметика виновата. Как там с блокираторами? Можем поймать хоть один в прицел?» «Нет», — ответил командир боевой части. «Все ладха старательно держатся за спинами Крисов и смещаются в виде любой наш маневр». Перед Лаской возникла еще одна дилемма. Отслеживать блокираторы и ждать, что латхы ошибутся и подставятся, можно до Ишачьей Пасхи. А флагманы Крисов подбираются к ковчегу неумолимо. И еще неизвестно, каких бед натворит их выстрел по кораблю базе. «В Крисов попадем! В ближайший корабль!» «По этим дурам сложнее промахнуться, чем попасть!» – откликнулась боевая часть. «Мне нужен анализ! Высказывайте предположения, куда этим сволочам стрелять! Есть идеи, где у них уязвимое место!» Время было дорого, и девушке требовалась помощь ее офицеров. «Я был упанул в самую толстую часть капли», – высказал мнение главный канонир. «Проникновение у наших бронебойных, дай боже, глядишь по пути что-нибудь важное, да заденут». «Возражения есть?» Таковых не было. С Крисами людям напрямую воевать еще не доводилось, и ценного боевого опыта они накопить не успели. Боевая часть быстро рассчитала необходимый угол атаки на каплю крисов таким образом, чтобы выпущенные из рельсотронов снаряды прошили их по наиболее длинной траектории. Необходимый для выстрела курс артиллеристы отправили штурману. «Из-за планеты высовываемся на секунду на волосок, отстреливаемся и тут же снова уходим за горизонт». Ласки совсем не улыбалась получить заряд из дезинтеграторов. Накопители орудий с басовитым гулом потянули энергию из реакторов ковчега. Истребители добили группу Ака на Фух! Ну вот, наконец, и хорошие новости! У Ласки мелькнула мысль о том, что они, возможно, смогут, если не победить, то хотя бы вырваться из системы. Возвращайте бульдоги для пополнения боекомплекта, мародерам встречать следующую волну канонерок! Ласке не хотелось бросать в бой тяжелые истребители без прикрытия, но выбора у нее не было. Тактический дисплей показывал, что у бульдогов на борту оставалось максимум по два снаряда. Компромиссы! Все это чертово сражение, сплошные компромиссы и выбор между плохим и худшим. Ковчег выполз из-за крутого бока надежды и повернулся носом к ближайшей капле крисов. Команда огонь не последовала. Автоматика орудий была настроена на выстрел, как только цель будет захвачена. Бум! Бум! Бум! Задрожала, зашаталась палуба под ногами. «Убираемся с линии прицеливания!» – крикнула ласка. Но и без ее команды рулевой уже начал выжимать все из маневровых двигателей огромного неповоротливого колониального корабля. Сумасшедшая скорость бронебойных снарядов рельсатрона составляла доли от световой, поэтому ковчег еще не успел улизнуть за горизонт, а выпущенные им болванки впились в корпус капли. Броня у крисов оказалась сработана на славу. Сквозного пробития добиться не удалось, но и без этого последствия стрельб для них оказались катастрофическими. Из расколотого попаданиями борта в вакуум забил настоящий вулкан из быстро замерзающей жидкости. «У них внутри вода!» – обрадованно закричал тактик. Недооценивать важность этого открытия было сложно. На земных кораблях, чтобы предотвратить пожары и распространение ударной волны, была возможность стравливать атмосферу за борт на время боя. И если корабли Крисов на самом деле окажутся заполнены жидкостью, то борьба с ними станет намного проще. Любой взрыв внутри корабля вызовет гидравлический удар, сносящий переборки и перемалывающий в труху экипаж системы. За все хорошее надо платить, а за хорошие новости по двойному тарифу. Ответный удар Крисов не был столь феерически красивым. На голографической схеме Ковчега вдруг сразу несколько отсеков полыхнули красным, и завыла, как дурная сирена».